Глава одиннадцатая. Лес. Злато. Со встревоженными светлыми мы столкнулись почти сразу, не успев далеко отойти от воды. Они тоже услышали мой крик. Радуют, что в случае чего меня спасут. Хотя была бы я в воде на момент нападения Хикары и закричать бы не успела. Вещи уже были собраны, Миранда разбужена. Мы доели остатки ужина и двинулись в путь. Линда, как обычно, шла рядом с Елисеем. Я вообще заметила, что эта пара старается ни на миг не разлучаться. Что ж, рада за них. Но что странно, чем ближе мы к дому светлых, тем теснее они держатся друг к другу, и тем хуже становится их настроение. Будто они не рады возвращению. Еще немного понаблюдав, я решила осторожно спросить. «Миранда, мне кажется, или Линда с Елисеем не очень жаждут возврата домой?» «Может и так. Когда они прибудут домой, им придется расстаться. Нимфа и Сайлих никогда не будут вместе». Пожала плечами Миранда. «Нимфа и Сайлих? Если о первой расе я еще и слышала что-то, то вторая для меня прозвучала впервые». «Ой, Айрон же запретил называть тебе наши расы», спохватилась девушка, зажав рот рукой. «Ну же, Миранда, расскажи!» «Хотя, в принципе, я могла догадаться, что Линда-нимфа. Зелененькая такая глаза. Хм, Странные. Правда, когти смущают», – выдушевилась я. «Что? Линда-нимфа? Нет, ты неправильно расставила. Линда-сайлих», – рассмеялась Миранда. «Елисей-нимфа? Да ну, не может быть!» – не поверила я. «Миранда...» «Я же сказал, Злата должна сама догадаться о нашей принадлежности к той или иной расе». Возмутился Айрон, услышав мою фразу. «К тому же я нимфон. Нимфа – это женский пол». Буркнул Елисей, сердито зыркнув на меня глазами. «Ну да, понятно. Я его практически девушкой назвала. Нимфон. Надо же». «Айрон, я случайно, честное слово, не хотела». Пока Яна ответила Миранда. «Но, судя по всему, злате это знание все равно ничего не дало». «Можно не беспокоиться. Игра продолжается». Ехидно ответил Айрон и подмигнул мне. «О, зараза! Не до эль ходячий. «Миранда! Миранда! Расскажи что-нибудь об этих расах!» Вновь и заладила я. «А что? Просто так идти скучно!» «Кристоф с Марком болтает, Линда с Елисеем. Айрон вообще на своей волне!» Вот и приходится доставать Миранду». «Не буду», – Айрон рассердится. Отмахнулась от меня девушка. «И что? Что он тебе сделает?» – удивилась я. Миранда удивленно на меня посмотрела. Если бы могла, еще бы и у виска пальцем покрутила, но промолчала. «А что? Такая большая шишка? Ну, в смысле, власть имеет большую?» – продолжила допытываться я. «Ты и вправду не разбираешься в наших расах». Не выдержала она, так и не ответив на мой вопрос. «Ну, некоторых отличить могу, остальных так, догадки, а некоторые расы и вовсе даже предположить не могу, что это может быть. А ты какой расы?» Переключилась я уже на нее. «Я не могу нарушить приказ Айрона, прости, он запретил тебе говорить». Виновато улыбнулась она. «А что можешь рассказать об Айроне? Не про расу, а вообще?» Заинтересовалась я. «А что тебя интересует?» Но ответила мне не Миранда, а сам обсуждаемый. Оказывается, мы уже пришли к деревне, и мужчины остановились подождать нас. Поэтому мою последнюю фразу услышали все. Кажется, я покраснела. «Мы уже пришли?» Спасла положение Миранда. «Как видишь, идем?» Спросил Марк. «Мы на светлых землях?» Удивилась я. «Да». «Возле деревни Фениксов мы в прошлый раз оставили здесь своих лошадей. У старосты можем одолжить денег под расписку, чтобы прикупить еды», – пояснил Айрон. «И он вам даст? Вряд ли вы вернетесь сюда. Как он получит обратно свои деньги?» – справедливо засомневалась я. «Когда в его деревню придут сборщики налогов, он им покажет эту расписку. С него возьмут налог за вычетом этой суммы. Это он как бы уплачивает часть налогов уже сейчас. «Наперед», – пояснил мне Кристоф. «Ого, интересный ход. Действительно удобно так». И мы спустились в деревню. Ну что сказать, многого я от нее не ожидала. Те же стайки ребятишек, бегающие между домов, те же девушки, хихикающие и стреляющие глазками в сторону наших мужчин. И на людей похоже. Только все рыжие. Жители деревни щеголяли самыми разнообразными оттенками рыжего цвета волос. Улыбчивые все». Так и хотелось послать улыбку в ответ. Внутрь дома старосты я заходить не стала, решила подождать снаружи. Воздухом свежим подышать, за детишками понаблюдать. Только жарковато, солнце припекало. Я отошла в тенек и облокотилась на каменную лавку. Что странно, здесь все было из камня. О, жарко жарко-то как!» Услышала я старческий голос позади себя. Обернувшись, увидела благообразного старика, совсем взмокшего от жары. «Да, очень жарко», — согласилась я. Старик приблизился и остановился возле меня. «Я присяду тут, хорошо», — сказал он. «Конечно, конечно, садитесь», — поспешила ответить я. Затем присмотрелась к нему. Выглядел он что-то неважно. Лысина блестела от пота, над верхней губой испарина, Дыхание затрудненное и лицо очень красное. С вами все в порядке? Может, водички принести? Обеспокоенно спросила я. Еще не хватало, чтобы его здесь инсульт хватанул. Нет, нет, спасибо. Сейчас все пройдет уже, улыбнулся он, но в глазах читалось напряжение. Что здесь происходит? А ты не здешняя, далеко направляешься? Благодушно поинтересовался он. В столицу идем. Я не одна со мной, друзья. Не решилась сказать всю правду я. «Тебя мне, наверное, сам Эроральд послал». Невероятно, чему обрадовался мужчина, даже не догадываясь, как близко он был только что к разгадке моего происхождения. Ведь действительно, Эроральд послал. Хорошо так послал. С чувством. Мимо прошла женщина, приветливо кивнула нам. Затем остановилась. Старик как будто аж раздулся весь. Я стала заметно нервничать. «О, Джером, уже? Пойду подготовлю все необходимое», – сказала непонятную фразу она и куда-то заспешила. Я зазиралась, улица неожиданно опустела, а я даже не заметила. «Все, начинается», – вдруг неожиданно довольно сказал старик и… вспыхнул. «Нет, боже, боже, боже!» – начала бегать я вокруг огоревшего ярким факелом старичка. За водой сбегать я бы уже не успела. Тушить нечем. Я принялась размахивать подолом платья, пытаясь хоть как-то сбить пламя. Но это мало чем помогало. От бессилия выступили слезы. Умом я понимала, что уже ничем не поможешь. На моих глазах умер человек, а я даже не смогла помочь. Он сгорел буквально за несколько секунд. На каменной скамье осталась лишь большая гора пепла. Я присела рядом... И горько разревелась. Плакала я недолго, минуты три не больше. Остановилась, когда поняла, что кто-то рядом рыдает мне не сон Первой мыслью было, что это безутешный родственник погибшего. Но затем поняла, что плач напоминает детский и звучит уж очень близко от меня. Оглянувшись, я никого не увидела. Но плач становился все громче и напористей. Я была в глубочайшем шоке когда заметила ребенка в куче пепла. Младенец, мальчик, по виду всего несколько дней утраду. Ну, конечно же, как я могла забыть, это же деревня фениксов. Феникс известен тем, что возрождается из пепла. Вот и возродился. Да. Ну и что будем делать, Джером? Я вспомнила, как его зовут, и взяла на руки. И как раз в этот момент светлые вышли из дома старосты. С мгновения смотрели на меня. «А ты времени зря не теряешь. Под пышным платьем сразу и не скажешь, что к чему». Хохотнул Марк. «Это не мой ребенок», – возмутилась я. Парадокс. Ребенок прекратил плакать и просто молчал, слегка покряхтывая. «Мы знаем. Не нервничай», – успокоил меня Айрон. Следом за ними вышел мужчина лет сорока, Он посмотрел на меня и на ребенка у меня на руках. «О, Джером уже переродился?» «Как вовремя. Я же говорил, что со дня на день. Вам даже не придется задерживаться у нас». Радостно воскликнул он, обращаясь к Айрону. «Да, прекрасно. Злата, все в порядке?» Отмахнулся Айрон от старосты и обеспокоенно обратился ко мне. «Нет, не в порядке. У меня на глазах только что сгорел мужчина». «На мои крики никто не прибежал, а затем я увидела среди пепла ребенка. Я никогда прежде не видела детей так близко!» Начала заводиться я. Самой же было страшно опустить взгляд вниз. Ребенок вел себя смирно, не плакал, не ворочался. Но мне было страшно ощущать его горячее мягкое тельце у себя в руках. «Так мы же сказали тебе, что это деревня фениксов!» – удивился Елисей. «Ты раньше не видела фениксов, верно?» Осенила вдруг Айрона. Я лишь угрюмо кивнула. Только сейчас меня отпускало от пережитого ужаса. Я ощущала, как по щекам продолжают течь слезы. «А ведь правду говорит!» Растерянно сказал Кристоф. «Ты испугалась?» Виновато улыбнулся Айрон и, приблизившись, обнял меня. Тем не менее, ребенка старался не задеть. «Что, тоже никогда не видел таких маленьких детей?» «Староста приглашает нас разделить трапезу с ним и его семьей», – громко сообщила Линда. «Я отошла от Айрона. Поесть я бы не отказалась. К счастью, уже окончательно избавилась от валерьяновой зависимости, и аппетит у меня стал как прежде. Но ребенок все еще оставался у меня». А «Ребенок?» – растерянно спросила я. «Удивительно, что ты не видела фениксов до этого. Но не суть. Джером – сирота». Его ближайшие родственники живут в столице. Нужно, чтобы кто-то его туда отвез. А мы все равно направляемся в ту сторону. Так что ты как нельзя вовремя попалась ему на пути. Кстати, как ты его нашла?» Пояснил Кристоф, запутав меня этим еще больше. «Он сам ко мне подошел. Теперь понятно, почему он обрадовался, когда я сказала ему, что направляюсь в столицу. Поняла я». Вскоре мы уже сидели у старосты в доме за столом. Джерома куда-то на время унесли. Вроде бы и в деревне было несколько кормящих матерей, что пока накормят и этого ребенка. Насколько я поняла, они же и нацедят молока нам на дорогу. По всем законам жанра, кто-то из компаний Светлых должен быть магом, ну или кто-то из жителей деревни. Вот и зачарует молоко, чтобы не скисло. Честно признаюсь, наличие в нашей команде ребенка меня очень сильно пугало. Ну ладно, посмотрим еще. За столом воспользовалась моментом и села рядом с Мирандой, чтобы обо всем ее расспросить. Та, наверное, предчувствуя мое любопытство, пыталась усиленно делать вид, что занята едой по самое не могу. «Миранда, кто такие фениксы? Если они возрождаются из пепла, откуда здесь кормящие матери? Расскажи о них», – попросила я. «Ох, ну что с тобой будешь делать? Слушай, фениксы рождаются, как и другие расы» от отца и матери, живут чуть больше, чем люди, но когда приходит время умирать, возрождаются вновь. Каждый феникс проживает семь перерождений, в седьмой раз просто остается только пепел. Будучи ребенком, они не помнят своей прошлой жизни, но в день их совершеннолетия память к ним возвращается. Что еще? Феникс может сгореть не только в старости, это возможно также в любом возрасте после совершеннолетия. Просто при этом теряется его жизнь. Должен был прожить 140 лет до старости, а прожил всего 30. И радиус пламени вокруг такого феникса возрастает в сотни раз. По этой причине с фениксами редко воюют. Но в войне с темными их использовать нельзя. Они нейтралы, могут жить и на наших землях, и на темных. Слезы феникса обладают исцеляющим свойством, залечивают любые раны. За свою жизнь женщина-феникс может родить по одному ребенку на одну свою жизнь. То есть максимальное количество детей семь. Это теоретически. А так все, как и у всех. Бывают бесплодные. Бывает и не хотят больше детей. «Хм, спасибо, что объяснила», – улыбнулась я. А и еще, когда феникс только рождается, он должен быть с родными, иначе быть в беде. Дети склонны к самовозгоранию – Пламя, не такое обжигающее, как у взрослых особей, длится всего пару минут и не забирает жизнь. Но при этом может образовываться пожар или можно навредить кому-то, кто будет находиться рядом. Когда же родная кровь рядом, феникс реже воспламеняется. А если воспламеняется, то стоит родственнику лишь обнять малыша, как пламя исчезает, либо делается безвредным. Это у них на уровне подсознания. И дети фениксы – Очень чуткины эмоции. Ну, зашибись. Мало было мне одного эмпата в команде, хотя этот хоть никому не расскажет. Зато чувствую, пока доберемся до столицы, успеем наиграться в пожарников. Хоть бы не жег никого. А мы не рискуем, таща с собой этого поджигателя. Решила я все же уточнить этот момент. Я маг. По возможности буду стараться сдерживать его огонь. В любом случае... «Его нужно отвести к родственникам», — ответила она. «Что тут скажешь? Весело. Заночевать мы решили в деревне, а на утро нам как раз соберут провизию, новую одежду, вещи малыша и даже дадут коней. Интересно, мне сейчас сказать светлым, что я ездить не умею, и вообще лошадок никогда не видела вблизи? Или завтра?» «Ай, ладно, пусть будет сюрприз».